кто Они едва живы от страха. Я сердился на них. Они ходят по своим надобностям возле самых палаток. Ну, значит, мне померещилось. Почему, может быть, мне это будет на руку? Слушайте, обращался я к людям. Вот что сейчас произошло. И я откровенно рассказала Алламам, что... И какие у меня возникли подозрения. Это наш велик... ...самение, это был он, закричали они. Он приходил за своим кинжалом и убил бы вас, если бы успела его схватить. Ох, Этсюнма, ты нас... гомчтэнма, хотя некоторые называют тебя пхилинг, иностранка. Наш отец и духовный владыка был могущественным магом, и все-таки ему не удалось отнять у тебя свой пурба. Теперь оставь его себе, он больше никому не причинит зла. Они говорили возбужденно, все вместе ужасаясь при мыслим, что их колдун ламы еще более страшный после своего переселения в мир теней, прошел так близко от них и в то же время радуясь избавлению от заклятого кинжала. Я разделяла их радость, но по другому поводу. Теперь Пурба принадлежал мне, но порядочность не позволяла мне воспользоваться их растерянностью. Подумайте, — обратилась я к ламам, — может быть, я приняла за ламу какую-нибудь тень? Может быть, я заснула, и мне все это приснилось? Они ничего не хотели слышать. Лама приходил, и я его видела. Ему не удалось схватить пурбу, по праву более сильного я стала законной обладательницей кинжала. Сознаясь, меня нетрудно было убедить. Чудотворный труп. Определенный довольно многочисленный класс тибетских мистиков предается заклинаниям и зловещим обрядам, отводя в них значительную роль трупам. Рядовой колдун видит в обрядах только средство добиться оккультного могущества, но другие, более просвещенные, усматривают в них либо страшное наставление, преподанное в виде символов и притч, либо своеобразный метод духовного совершенствования, Нельзя сомневаться к тому же, что во всех рассказах о колдунах гораздо больше места, чем в действительной событии. Желающие найти скрытые в легендах мысли должны толковать их в свете учения индуистского тантризма или доктрин Бонпо. Подобное исследование предмет сугубо специальный и обширный. и заниматься в пределах данной книги не представляется возможным. Все-таки я хочу здесь отметить некоторые известные мне факты, отличающиеся особенным своеобразием. Это имело место не так давно. Мне рассказал о нем Чарку, через несколько лет после смерти одного действующего лица, человек, знавший его лично. Чокс Цанг, о котором пойдет речь, был настоятелем монастыря Мини-Акпар Лхаканг, расположенного неподалеку от Таченлу. Чокс Цанг — автор ряда пророчеств, относящихся к событиям, назревавшим в Тибете, в Китае и даже во всем мире. Чокс Цанг — Слыл чудаком и очень любил выпить. Он долго жил при тибетском владыке княжества Таншиэнлу, носившим титул Геалпо, корой.